Глава вторая. О политической ситуации. Каждый, кто узнавал, откуда я родом, таращил глаза. Почему же я уехала на юг, тогда как в Устинске мне в наследство остался вполне приличный домик? Да и работы для женщин на севере было гораздо больше. Университеты лучше на севере. Столица на севере. Север богаче, прогрессивнее, Жизнь там течёт быстрее и ярче, А юг, ну что юг, Сюда даже отголоски случившейся трагедии Докатились лишь эхом. А между тем в Пригорске Государев дворец сгорел, И восстание это, Много народу погибло, А сколько ещё погибнет, Страшно даже представить. Здесь же тишь и благодать, Розы на улице растут, Обсуждают, конечно, но как-то вяло, без огонька. Я со вздохом поднялась с пола. Умылась, переоделась в рабочее платье из тонкого хлопка, тёмно-серое с чёрным воротничком. Хорошо быть вдовой, мне нравилось. Можно не переживать из-за нарядов. Самое простое, самое скромное. Вот что полагалось мне по статусу. И белая косынка ещё. «Госпожа Марта!» «Что делается-то?» В комнате обнаружилась болтушка Катерина, румяная, веселая и сверкающая глазами. Студента служба магического контроля взяла. Прямо так вот его скрутили и вниз по лестнице поволокли. Папеньку ругали, а папенька сказал, что это не его работа за магами глядеть. Сами, говорит, не уследили, сами виноваты. Я усмехнулась. На господина Подгорного это очень было похоже. Как и все северяне, он был молчалив и суров. Но если на него кто-то нападал, думаю, господа-дознаватели крепко пожалели о неосторожных словах. А тот, который молодой, с одним только пером на кокарде, про вас выспрашивал, дескать, кто такая, откуда приехала? «Видно же, что не местная». «И что папенька сказал?» «Да послал его куда подальше», легкомысленно отмахнулась девчонка. «Сказал, что не его ума дело. Я вздохнула. «И не понять, что этому с одним пером надобно. Ко вниманию мужчин я привычная. Мне всего двадцать шесть. По местным меркам я вполне хороша собой. Невысокая, светловолосая, скромного телосложения». Да ещё вдова и магичка. Ну и пусть, что двое детей. Это на юге не являлось препятствием. Детей тут любили. Хочется верить, что молодой дознаватель просто обратил внимание на красивую вдову, а не выдумал каких-нибудь глупостей. Кати, переодень марока и усади его на горшок, а я пока каши сварю. Ты будешь завтракать? С орехами? С надеждой спросила девочка. «Буду, конечно. Матушка моя не так вкусно готовит. И отчего вы, повариха, не пойдёте, госпожа?» «От того, что кроме каши я и готовить толком не умею», — в очередной раз напомнила я. «Добавила бы ещё, что и кашу варю не так, чтобы вкусно. Просто сахара побольше кладу, орехов да сушёных ягод горсть. А сама сегодня поесть и не успею, потому что пол ещё нужно протереть». Натоптали гости незваные. «Не беда, в петухе что-нибудь перехвачу». Кухни, разумеется, в моей комнатке не было, зато имелась керосиновая горелка, на которую я водрузила под ковшик с молоком, сыпанула черпак манной крупы, помешала длинной ложкой. Быстро и почти вкусно. «Детям моя каша нравится». Разлила белую густую массу по щербатым деревянным тарелкам, щедро накидала сверху ягод и орехов, поставила на стол у окна. Переодела в лёгкое платье омалу, повязала ей салфетку на шею. Усадила на высокий стол, вручила ложку. Есть самостоятельно малышка ещё не очень умела, но Катерина ей поможет. Амарок был взрослым не по годам, он сам. Пока дети стучали ложками и о чём-то болтали, я прошлась мокрой тряпкой по полу. Странное сегодня выдалось утро, тревожное. Но физический труд приведёт меня в разум. Ничего страшного не произошло. Просто студент без патента магичил. Что-то продавал, наверное, а налоги не платил. Его в участке даже бить не будут. Поругают, штраф выпишут. На учёт поставят и домой отправят. Такое часто бывает. Да, это вам не север. Суп на балконе в кастрюле. Дождь, наверное, будет. Далеко гулять не ходите. Торопливо наставляла я няньку, обуваясь и подхватывая берестяную корзину. Если что случится, знаешь, где меня искать. Конечно, госпожа, идите спокойно. Поцеловав две макушки, светлую и тёмную, я выбежала на лестницу. Опаздываю, нужно торопиться. Доброго утречка, господин Подгорный. Славная нынче погода. Никак не привыкну, что лето такое длинное. И тебе здравствовать, Марта. Не говори-ка, дождю нынче рады будем. Устали от жары-то. Ваша Катерина — настоящее сокровище. Как же она мне помогает? «Тебе благодарность, что дитятка при деле. Довольная собой и собеседником, я побежала дальше. Погода и в самом деле стояла непривычно солнечная и тёплая. На севере уже середина осени, дожди и слякоть, а то и изморось по ночам. Здесь же розы цветут, птички щебечут. Непривычно и славно. Мы с Подгорным, как истинные северяне, ворчим, что устали от жары. Но правда вся в том, что дождям да грозом тоже рады не будем. Пусть лето нас еще радует. Улочки на юге широкие, но неровные, то вверх, то вниз. Мостовая вымощена мелким гранитом. На каблуках не побегаешь, ногу сломать можно запросто. У каждого крыльца то кошка, то собака, то живности много, её любят, кормят. Кошки не живут в домах, а приспокойно разгуливают по улицам. Мне это непривычно, но тоже нравится. Я всегда любила животных, в детстве из конюшни не вылезала. Вот накоплю на собственный дом, непременно котёнка заведу и собаку большую, чтобы двор охраняла. Трактир «Хромой петух» находится в самом центре Большеграда, неподалеку от главной площади, в народе прозванной фонтаном. Нетрудно догадаться, что напротив высокой башни с часами и красно-кирпичного дома городского головы красуется большой круглый фонтан в виде большого каменного цветка, из которого стекают струи воды. Возле фонтана гуляют влюбленные, Отдыхают мальчишки-газетчики с чёрными от типографской краски пальцами. Тут же неподалёку болтают извозчики. Юг просыпается рано, а завтракать, господа, предпочитают в хромом петухе. Здесь подают кашу, блинчики и лучшие в городе пироги с ягодами. Я влетела в трактирки, внув хозяйки, и тут же побежала в кухню. Здесь стоял дым коромыслом, Пеклись блины, доставались из печей румяные пироги, разливался травяной чай с запахом горького можжевельника и свежей мяты. «Марта, надевай передник скорее!» Сусанна, хозяйка петуха, не любит зря терять время. «На большой стол четыре каши и миску с блинами. Некогда болтать, нужно работать». Я подхватила поднос и побежала. Ложки, миски, свежий хлеб с маслом, большие керамические чашки с петухами, гордость таверны. Быстро, быстро, все столики заняты, подавальщицы сбиваются с ног. Завтрак — самая важная трапеза на юге. На голодный живот и работа не прёт. По мне так насытый тем более, но меня ж не спрашивают. «Поймали всех заговорщиков». Доносится от столика у окна. Я замедляю шаг, мне любопытно. Да где ж там? Говорят, вся аристократия в заговоре замешана. У Синегорских старшего княжича арестовали, у снежных обоих сыновей. Да подлинно известно, у Хавицкий, тот, что в гвардии служил, был застрелен при пожаре. Да что им надо-то было, окаянным! Невидимый собеседник в сердцах стукнул по столу кулаком. «На государя руку поднять, как только посмели!» «Ох уж эти северяне! Ничего святого у них нет!» Дальше мне услышать не удалось. Но и этой малости хватило, чтобы заколотило в груди. Стало быть, заговор, весь цвет аристократии. «Хорошо, что я уехала. На севере очень неспокойно». «Марта, на третий стол кофей и творожники, и скатерть почисти, у окна чашку опрокинули». Я поспешила к буйному столику, приглядываясь к дородным, хорошо одетым мужчинам. «Никого не знаю, хотя краснолицей с седыми бакенбардами завтракают тут ежедневно и непременно за этим столом. Вся белая скатерть залита чаем» а господа все еще горячатся. А я говорю, мальчишку в заложники взяли. Если б убили, то давно б уже похоронили торжественно, а если б дома был, то непременно б на публику показали, шутка ли, единственный наследник. Вот сразу видно, Фома, что у тебя детей нет. Мальчишке годков всего ничего. Он, подив горячки, со страху слег, или обгорел. Если б его украли, то полиция б на ушах стояла. Я легким взмахом руки убрала влагу со скатерти, покачнулась, стиснув зубы. Легкое головокружение всегда сопровождало такую вот стремительную магию. Проклятые северяне, чтоб их всех на площади повесили! Ну и зачем же так расточительно? Они же все маги! «На рудники их или на фабрики? Приковать и выжить до капельки?» Под нос оттягивал руки. Я прикусила язык. Моё мнение никого не интересовало и побежала дальше. «Приковать и выжать?» «Да, так магов-преступников и наказывали. Их редко казнили. Куда чаще заставляли работать до самой смерти. Не знаю, что хуже». Смерть быстрая или вот такая, оттянутая на несколько лет. Бунтовщикам не позволят больше увидеться с родными. Их пища будет скудной, постель жёсткой, холодной, но зато и болеть им не позволят. Они нужны живыми, они ведь маги. Утро пролетело стремительно. Спустя два часа Сусанна велела нам отдыхать, и мы без сил, мокрые насквозь, упали на лавки. Плечи ломила, руки гудели. «Вот, поешьте». Хозяйка поставила на стол чай и блюдо с пирогами. «Скоро обед уж. Марта, Фиона, я вам горшок для деток собрала, потом с собой возьмёте». Мы вяло кивнули. Всего в хромом петухе было три подавальщицы. Мы с Фионой пришлые, а Аннетта — хозяйская племянница. Справедливости ради, между нами никакой разницы хозяева не делали. Даже и напротив, нам с Фионой всегда собирали остатки еды для детей. Суп или рагу овощное, или даже шаркое с мясом. Если оставались пироги или блины, то и их в узелок заворачивали. Работа тяжелая, оплата невысокая, но зато кормят досыто и собой дают я бы уже могла бы и уйти. Благо, с каждым днём клиентов на уборку и чистку становилось всё больше. На юге почти нет женщин, что владели бы бытовой магией в той степени, как я. Да и патенты местный князь выдавал, а он, судя по сплетням, был мужчина с придурью. Мог и не одобрить. Однако рассуждала я так. Пока есть силы и дети малы, Нужно каждую монетку откладывать. Марек у меня магом уродился. Ему позже учителей нанимать придётся. Хорошо бы к тому времени твёрдо на ноги встать и собственное дело открыть. Сомалой проще, девочка пошла в отца, обычная. Таким живётся проще. Готовила я плохо, дело это не любила. Всё равно пришлось бы где-то столоваться, а так... Я двух кроликов одним выстрелом убивала, и деньги зарабатывала, и детей кормила вкусно и сытно. Ещё и студенту вон оставалось, но студент вряд ли воротится. Обед не такой суматошный, как завтрак. Публика та же, но уже никуда не спешит, кушает основательно, медленно. Мы успеваем даже посплетничать. А что, в газетах не пишут, государь ли наш, здоров? Спросила я Аннетту. Ну, вроде и здоров. Говорят, обгорел Малеха. Жена его вряд ли оправится, да то и понятно, в детских пожар то начался. Я кивнула, слышала об этом еще на севере. Так ты ж, Сустинска, сообразила девица. Нечто меньше меня, знаешь. Мы, люди темные. «Деревенские», — пробормотала я. «Читать-то меня и не научили. А что там люди баяли? Кто знает, правда ли? Приврать-то все гораздо. Вот в газетах истину пишут». «Навряд ли уж чистую истину, но уж и не врут в наглую», — кивнула Анетта. «Что ж, ты совсем не знаешь ничего». Вот пристала. Сама, впрочем, виновата. Нечего было разговор заводить, но уж очень меня взволновала подслушанная беседа за завтраком. Я в ту пору дочкой занята была, до мужа хоронила, не до новостей было. Шутка ли вдовой остаться? «Ах, бедняжка!» — тут же жалилась девушка. «Вот уж не повезло тебе!» «А это как поглядеть!» Муж мой сильно старше был, пил много, в буйствовал, руки распускал. Несколько раз чуть меня не прибил. Да ладно б меня, он еще и детей своих не жалел. О подобном я здесь рассказывала впервые. Раньше молчала, просто говорила, что вдова. Неудивительно, что и кухарки готовку побросали, и Сусанна навострила ушки. «Так зачем ты за такого пошла-то?» — удивилась наивная Аннетка. «За кого тётка сказала, за того и пошла? Я ведь сирота, у меня кроме тётки не было никого. Мне она говорила, что мужчина хороший, надёжный, что не молод, оно и славно, зато дом у него хороший, лавка своя. А вон оно, как оказалось». «А умер отчего?» — приоткрыла рот Фенька. «Допился?» «Допился», — кивнула я. «Зимой упал в сугроб, да там и заснул. На севере сугробы большие, только по весне и нашли его. Ну, хоть дом тебе достался». «И то верно, за все слезы мои и страдания награда. Дом я продала и на юг уехала. Сил моих не было там оставаться. Мне все казалось, что муж из могилы вылезет». Да подокну придет. Тетки заохали! А я усмехнулась про себя. Жалостливая история не могла их не задеть. Здесь, на юге, мужики тоже пить были гораздо. В сугробах разве что не замерзали. Не было здесь сугробов.